Глава 25. Вот и этот закончился матч. «Все на свете имеет свой срок. Череду неудач и удач», подытожил судейский свисток. «Пусть не даст нам уснуть до утра эта схватка ледовых парней. Завтра ждет нас другая игра. Что ты делаешь с нами, хоккей?» Вовка Фомин сидел на трибуне стадиона «Динамо» чуть повыше, за спиной разных всяких генералов в окружении двух девиц. Девицы были сестрами. Нет, не близняшками. К сожалению. Одна была старше другой на 10 лет, старшая холодными пальцами держала Вовку за руку. Пришлось поменять диспозицию, взял эти холодные длинные пальчики в свои, совсем не музыкальные, мозолистые грабли, поднес ко рту, подышал теплым воздухом, с ароматом только съеденной пироженки и положил себе на колени. За что был обласкан зелеными, как трава в мае глазами. Родинка над губкой верхней поползла вверх, но совместить в одной раскадровке родинку, улыбку и зеленые глаза не получалось. Потому об улыбке только догадывался Вовка, сосредоточив взгляд на зеленых омутах. Младшая Аполлонова пискнула про жениха и невесту, и пришлось жениху оторваться от глаз и сосредоточиться на игре. Шел первый период первого тренировочного матча сборной клубов СССР с клубом ЛТЦ «Прага» как бы одноклубники вовкины были на поле динамо собрали игроков нескольких команд большая часть была все же из московского динамо добавил организационный комитет вратаря григория Мкртчана из цдк динамо ленинград делегировала евгения старикова анатолия викторова и трех братьев валентина василия и дмитрия федоровых и еще одного одноклубника из риги прихватили роберта шульманиса не поставили ворота Вовку Третьякова. Почему? Понятно. Первые две игры с чехами решили наши спортивные и партийные чиновники провести при пустых трибунах, чтобы, если что, то народ не узнает и СССР не опозорится. И еще решили через чехов пропустить в этих четырех матчах максимальное количество ведущих игроков в канадский хоккей. Решение совершенно правильное, лучше бы и Вовка не смог вновь назначенному председателю спорткомитета подсказать. Вызвали больше 40 игроков из всех ведущих клубов. С москвичами все понятно, а вот рижане и ленинградцы все эти дни будут жить прямо на стадионе «Динамо». В довольно-таки спартанских условиях. Хоть и не спартанцы, и даже не спартаковцы. Игра проходила на огромных скоростях, и взвинтили ее динамовцы. Вовка был мыслями там, когда до его ушей донесся шипящий шепот, сидящего прямо над ним Аполлонова. Это и есть своеобразный фронт, где поражения принимаются очень тяжело. Достаточно упомянуть события десятидневной давности, когда после неудачного выступления советских конькобежцев на чемпионате мира 1948 года Романов был освобожден от занимаемой должности. Вот так при пустых трибунах первый матч может пройти как угодно, но две игры при зрителях нужно выигрывать или сводить к ничьей. Это ведь суперклуб, сильнейший в мире. Вовка не видел, кто подсел к Аполлонову, был зелеными глазами занят. Чуть наклонился, чтобы хоть сбоку посмотреть. «Ба! Товарищ Сталин! Хорошо, хоть не тот! Этот!» Этот Сталин словно почувствовал взгляд и обернулся. Смотрел на молодежь минуту почти, и, наконец, в глазах понимание нарисовалось. «Фомин не надумал ВВС перейти!» «Василий Иосифович, ну нельзя так!» – толкнул его локтем папа. «Нет, Аркадий Николаевич, только так и надо. Нам нужен суперклуб, чтобы на равных вот с этими выступать». Почти зло сказал, по буквам слова проговаривая. Любимые игрушки хотят лишить. Если будет один суперклуб, то не будет конкуренции. И не догонять их будем, а отставать. Да клуб может выиграть кубок Шпенглера, скажем, а сборная потом на чемпионате мира проиграет. Нужно много сильных клубов, нужно много стадионов, нужно много детских и юношеских секций. И главное, нужно хотя бы два стадиона с искусственным льдом. Вот только тогда мы через несколько лет сможем противостоять чехам и канадцам». Вовка не хотел отвечать, но начал, а потом завелся и последние слова чуть не кричал, пытаясь пересилить трибуны. Тиорали, свистели, Поставнин забил гол в ворота чехов. «Да ты кто такой, чтобы меня учить?» «Василий Иосифович, ты на пацана не обижайся, его летом молния прямо в голову шандарахнула, памяти лишился и стал как блаженный». Ерунду всякую говорит, правда молния. Видя, что Сталин начинает закипать, приобнял его Аполлонов. Сам видел. Не молнию, конечно, спину у этого гаврика. Там дерево коричневое растет. След от молнии. Страшно смотреть. Так что не слушай его, блаженный, а то и вовсе дурачок. Вот играет неплохо, только все равно дурачок. И Вовке свободной рукой кулак показал: в голову? Сталин присел назад на скамейку. А ну покаж. Сука. Клоуна нашли. Вовка хотел было послать обоих генералов, но тут его легонечко толкнула кулачком Наталья. «Правда дерево? Закажи!» «Это маленькая Аполлонова». «Хм, люди!» «Ты ж не мус, ты спину на пляже, что не был ни разу! Там есть у вас в Куйбышеве пляже!» Гоготнул пока совершенно трезвый Васька. «Хрен с вами, решил Вовка, и стянул пальто, расстегнул пиджак, купленный по талону, из Бостона, и, задрав рубаху, повернулся». «Мать моя женщина!» – присвистнул Сталин. Охнула Наталья и хихикнула Ленка. «А я чего говорю?» – обрадовался Аполлонов. «В ванной увидел, ошалел прямо. Справки навел, врачи говорят, жить будет, а вот счастливы или нет, не говорят». Поржали все вместе, даже младшая зазвенела, на них стали оборачиваться. Да, партии правительства решили провести матч при пустых трибунах, но вот в первых рядах сидит человек сто хоккеистов. В том числе и первая сборная Москвы. Бобров своей лохматой головой, несмотря на минус 3, выделяется. А вон сидят остальные «Динамовцы» во главе с хитрым Михеем. Кто же их с родного стадиона погонит? А вон половина комитета по физической культуре и спорту. А вон работники предприятий по производству спорт инвентаря. Им дана команда обследовать форму чехов после матча и сравнить с тем, что придумал Фомин и в результате изготовить на сборную Москвы 26 февраля, комплект формы. Ту трибуну оккупировали милиционеры и работники КГБ, которые должны не допускать на матч посторонних. Там же, но чуть сбоку, работники стадиона «Динамо» и спортсмены общества по всяким там конькам и лыжам. Вовка прикинул, что пустые трибуны вместили приблизительно тысячи две незрителей. Матч между тем продолжался, и счет уже стал 2-3 не в нашу пользу. Чехи приехали два дня назад и их поселили в отеле «Метрополь», одну из самых престижных в Москве гостиниц. В работе, над оформлением которого, принимали участие художники Коровин, Воснецов и Врубель. График тренировок чехословацких спортсменов, как и культурная программа, которая включала посещение Третьяковской галереи, концертного зала имени Чайковского, Большого театра и других, был расписан буквально по часам. Ни о какой спонтанности или частной инициативы не было и быть не могло. Вчерашняя тренировка чехословацких спортсменов вызвала огромный интерес. Все фиксировалось на кинокамеру для дальнейшего изучения. Позже к тренировкам подключились и советские хоккеисты. Не все и не простые. Всего несколько человек и все играющие тренеры команд лидеров чемпионата СССР. Вовка перед игрой подошел к Чернышову, которого на вип трибуну под часы никто не приглашал и напомнил. «Аркадий Иванович, вы посмотрите, как они будут менять пятерки и как играть в обороне». Сейчас и сам смотрел. Красавцы. Каждые 2-3 минуты вся пятерка меняется. Обычно на вбрасывании, и игроки сразу без раскачки врубаются в игру. Седьмую или восьмую шайбу чехи забили прямо с вбрасывания. Почти как Фомин один раз. Только тут еще короче получился момент. Один из братьев Сбродских, то ли Владимир, то ли Олдржих, Выиграл вбрасывание и между ног отправил шайбу Братану, а тот резким ударом в девятку. Даже не дернулся Мгрдчан. Еще один гол запомнился. В меньшинстве чехи выстроили квадрат, отобрали шайбу и все вчетвером ломанулись в нашу сторону, на ходу передавая шайбу поперек поля. Защитники встали, не понимая, что делать, и на очередной перепасовке удар по воротам. А вратарь ждет шайбу с другой стороны. Игра закончилась со странным счетом Для всех странным. Чехи явно этого не ждали. Как сказал их начальник команды в интервью Юрию Ваньяту, мы не ожидали от русских таких скоростей. Ваш русский хоккей приучил вас быстро ездить и думать, как футболисты. Мы к этому были не готовы. А итог? 7.11. Накидали, как накидали. На вторую игру девчонки не пошли, и Вовка перебазировался к своим, бросив генералов на произвол судьбы. Надо при этом отметить, что генералы на сухую не болели, но и меру соблюдали. Если и выпили по 200 грамм на брата, то держались вполне трезво, да и при таком болении и на таком морозце легком 200 грамм и не доза. Вторая тренировочная игра проводилась там же, опять же, при пустых трибунах на следующий день. Команда русских канадцев была гораздо слабее. Пополам приблизительно смешали двух летунов. Сборная была составлена из игроков ВВС и крыльев советов. Только Мукрчан по-прежнему стоял в воротах, и теперь уже было непонятно почему. Вратарей хватало, и он был не лучшим. Только в третьем периоде при счете 9-1 его сменил Борис Запрягаев, который одну шайбу всего и пропустил. В этот раз учили русских хоккею Чехии совсем по-другому. Они не рвались вперед, закончились у братьев по соцлагерю шапкозакидательские настроения. Они неожиданно для себя поняли, что играть с русскими на индивидуальном мастерстве опасно, отвечая тем же. И чехословаки стали играть в красивый комбинационный хоккей. Так, наверное, они играли с канадцами. А еще они решительнее стали применять силовые приемы. Наши судьи было заортачились и стали удалять чехов, но судивший встречу чешский арбитр Херман отвел коллег в сторонку и объяснил, что это еще цветочки сыграли бы вы с канадцами. И все это допускается правилами. Хит это разрешенный силовой прием, если твой соперник с шайбой. Летуны опозорились, чего и боялись наши руководители. Игра закончилась полным разгромом 10-1. Сидевший рядом с основной сборной Москвы, которую берегли для матча уже со зрителями 26 февраля, Вовка все время шепотом указывал Чернышову, что наши делают неправильно. Матч закончился, команды ушли в раздевалку, а Чернышов вдруг разоткровенничался. «Знаешь, Володька, как я постигал Аз этого, канадского хоккея, и где?» «Ну, семинары были, прибалты приезжали». «Это тоже было. Но я чуть раньше начал, еще весной. Футбольный сезон еще не начался, и я подошел к Аполлонову и попросил его узнать, нет ли среди немецких военнопленных людей профессионально, до войны, игравших в канадский хоккей. К нам ведь в 1932 году приезжал их клуб ФИХТА. Тоже учили нас канадскому хоккею. Вот и вспомнил, думал, пошлет меня куда подальше с такими просьбами». «Послали?» Вовка заинтересовался, ни о чем таком не слышал. Умели секреты в СССР хранить. «Послали. В лагерь вместе с Олегом Толмачевым, И Аполлонов Аркадий Николаевич с нами ездил. Два дня мы там с одним бывшим хоккеистом общались, секреты из него выуживая. Котлетами кормили». Самое интересное, что он оказался как раз игроком того самого клуба Фихты, что к нам приезжал. Я даже попытался уговорить генерала нашего прикомандировать его к команде, хотя бы на месяцок. Не вышло. Он там неблагонадежным оказался, даже бежать пытался. Интересная история, Аркадий Иванович. А вас Василий Сталин не переманивал к себе в ВВС? Ха, не переманивал. Лично домой ко мне пришел. «Всякие золотые горы обещал, в том числе и в звании повысить, и квартиру новую, и машину даже!» Чернышов изобразил, как сидит в машине и рулит. «А вы?» А я ему сказал, «Ну и какой ВВС? Я динамовец!» Недовольно ушел. Он тогда с Тарасовым разругался. Вообще тренера не было у летунов. «Слушай, ты видел, как они при встрече с нашими защитниками играют?» «Конечно, я же вам почти то же самое говорил». Встретив сопротивление на нашей половине, они стараются не обводить игроков, а швырнуть шайбу в борт с левой или с правой стороны вратаря. Делается это для того, чтобы уйти от защитников, подъехать поближе к вратарю и схода забросить отскочившую шайбу в ворота. Вот и я об этом, все точно, как ты пытаешься со второй пятеркой проделать. Не всегда получается, но это просто опыта нет. Наберемся, вот только объясни мне». Они с канадцами рубятся. У этого клуба в этом сезоне, Савин говорил, больше 50 встреч, и из них 40 международных. А ты это откуда знаешь? И про экипировку. Да, сложный вопрос. Вовка, как и по футболу, придумал слабенькую отмазку. Книжка у меня была немецкая по хоккею, там все это описано и нарисовано, схемы перемещений были нарисованы. Почему была? Хороший вопрос. Украли, оставил на столе в столовой в Куйбышеве похвастаться, вернулся, а ее уже нет, и никто ничего не видел. Хреново. Ладно, артист, иди домой. В первой игре при зрителях ты не участвуешь, там состав определен. Так что до 28 февраля пока свободен. Ты не забывай, что тренер молодежки, а то вечно за тебя Якушин отдувается, а за деньгами в кассу-то не забудешь прийти. Да шучу я, но завтра, чтобы был у них на тренировке». Вовка попрощался с тренером и пошел в раздевалку, хотел вымыться, а то в общежитии вечно очередь в душ. По два часа ждешь. Пришел и застал шабаш. Чуть не сотня человек шныряет по раздевалке и зарисовывает и фотографирует амуницию Чехов. Все точно, как в статье в советском спорте, которую он читал в перестройку, когда решили пролить свет на первый международный матч наших хоккеистов. Там еще было написано, что вещи Чехов назад аккуратно не положили как було, а побросали все в общую кучку. А когда чехи спросили, какого, мол, чёрта, то свалили все на уборщицу и даже, кажется, уволили ее. Или сделали вид, что уволили. Но ведь сейчас у Гершеля Соломоновича есть гораздо более продвинутая форма. Зачем копаться в чешской? Да вот и зверь на ловца. «Добрый вечер, Гершель Соломонович», поприветствовал Вовка, лысокучерявого изобретателя. «А, Володенька, выздоровел?» «Обрадовать тебя хочу. Должен до конца месяца ты получить премию за изобретение. Ты завтра можешь к нам заехать и номер сберегательной книжки сообщить. Ну и расписаться там в куче бумаг надо. Сберкнижки? Да у меня и нет такой. Так чего стоишь? Беги в ближайшую сберкассу, открой. До семи работают, еще час целый». «Эх, помыться хотел. Все-все, побежал».